Глава 18 Для секретного и важного телефонного разговора с консьержем я уединилась в первой попавшейся телефонной будке. Сама по себе она была абсолютно нефункциональной и играла роль малоценного памятника городского зодчества конца прошлого века. Облупившийся шкафчик телефонного аппарата не имел ни трубки, ни шнура, ни даже диска и выглядел помятым металлическим бруском, которому было бы самое место в закромах втор чермета, Однако пыльные стекла кабины сохранились в целости и обеспечили должную звукоизоляцию. Мой собеседник не должен был услышать шума снующих по улице машин и шагов пешеходов. На чужой симке нашелся номерок с пометкой «И з Холл». Я понадеялась на то, что «И з это не кто-нибудь, а именно Илья Захарович, и что «Холл» — это неправильно написанное слово А не сокращение, от холодной или холостой. Все-таки был определенный риск нарваться на постороннего дусю, классифицированного хищной дашенькой по степени доступности. Ничего более похожего на номер консьержа я не нашла, но, к счастью, не ошиблась в своих расчетах. Уже вызывая превратницкую, я мысленно извинилась перед Дашенькой за то, что прежде определяла ее своеобразную манеру говорить, как чистой воды выпендрешь. Обладая госпожа Павелецкая звонким голосом запивалы детско-юношеского хора, мне бы ни чем не удалось выдать себя за нее, А вот эротичный хрепловатый шепот я сумитировала без труда. Плюс к тому, вспомнив любимое присловие Дашеньки, я пару раз мило назвала Элиза Харовича «Дуси», как сказал бы Макс Смеловский, «для пущей аутентичности». Тактика сработала, консьерж не усомнился в том, что беседовал с Дарьей Михайловной. Моими трудами мы с Зямой получили алиби. Совершив этот подвиг разведчика, я сказала себе, что теперь самое время тихо и незаметно удалиться. Как говорил персонаж, папанова из бриллиантовой руки сделаем осёбе шума и пыли», — одобрил мои планы повеселевший внутренний голос. Спрятав в карман мобильник, я вышла из кабины, и в нее тут же заскочил какой-то суетливый юноша. Наверное, он очень удивился, увидев перед собой безнадежно мертвый телефонный автомат, потому что спустя пару секунд я вновь услышала позади себя хлопок тяжелой двери и призывный крик. Девушка, девушка, как же вы говорили? Молча! Не оглянувшись, гаркнула я, после чего удивление любознательного юноши достигло стадии частичного паралича. Отойдя на пяток метров, я обернулась и увидела, что ротазей стоит как вкопанный, чешет в затылке и неотрывно смотрит мне вслед. Это мне совсем не понравилось. Хотелось ведь без шума и пыли. «В чем дело?» — грубо рявкнула я, не зная, как отделаться, от приставала. «Вам позвонить надо? А я тут при чем?» «Так ведь телефона нет», — обиделся он. «А я вам его рожу?» — совсем озверела я. «Зря, конечно, хамство он наказуемо». Сердито всплеснув руками, я забыла придерживать на бедре бутыль из-под ключевой поломойной. Полуторалитровая пластиковая емкость вывалилась у меня из-под юбки и бухнулась на тротуар. Грохот при этом раздался просто удивительный для такого легкого предмета. И со стороны все происходящее должно было иметь большое комическое сходство со стремительными родами». Юноша отмер и обидно заржал, сложившись пополам. Я в бешенстве как следует пнула новорожденную бутыль и понеслось. Бутылка пролетела метра три наискосок через тротуар, шумно врезалась в дверцу припаркованной машины, и та заревела, как раненый слон. Из густой тени под днищем автомобиля выскочила разбуженная кошка, взъерошенная, с круглыми глазами, насмерть перепуганная, да еще какого цвета, черная. Не разбирая дороги, четвероногая дурная примета помчалась поперек проезжей части, пронеслась под носом одной машины, дернула в сторону от второй, и движение транспорта в считанные секунды утратило четкость и размеренность. На фоне непрекращающегося горе с сноварева автосигнализации гневно взвыл один клаксон, потом второй, и тут же истерично завизжали тормоза. Хлебный фургон занесло, он пошел юзом, догнал резко затормозивший грузовик, а почти неслышно ударил в его задний борт боком своего жестяного кузова. Бум-бум-бум-бум! Разновеликими мячиками запрыгали по мостовой краснобокие яблоки, лавины хлынувшие из разбитого корыта фермерского грузовика. Одно румяное яблочко подкатилось к самым моим ногам. Я попятилась и в панике огляделась, оценивая масштабы спровоцированного мной ДТП. Вроде никто не пострадал, все машины более или менее целы, и люди в них тоже в порядке, вон как водитель матерятся. Нужно иметь очень много сил и здоровья, чтобы так орать. Я-то себя здоровой не чувствовала, ни физически, ни морально. Отпрыгнув поближе к стенам домов в узкую полоску тени, я быстро-быстро зашагала подальше от места происшествия, На первом же перекрестке свернула в переулок, потом нырнула под арку в тихий дворик и уже считала себя в безопасности, когда за моей спиной громко и требовательно бибикнул автомобильный сигнал. С перепугу я подпрыгнула так высоко, что лишь самую малость не дотянулась спотевшей макушкой до бетонного перекрытия арки и почти пожалела, что не дотянулась. Глядишь, треснулась бы головой и бряк в обморок. А потом очнулась бы, а все уже утряслось, само собой, без моего участия. Или вообще ничего не было, все драматические события сегодняшнего дня мне только приснились. «Дюха, не спи!» — оборвал мои сумбурные мысли хорошо знакомый голос. «Еду за тобой, еду, сигналю, сигналю, а ты летишь как зомби». Я обернулась и увидела Зямин, Рено и самого братца, по плечи высунувшегося в окошко. Мне сразу же полегчало. Я даже нашла в себе силы съязвить. «Где-то ты видел летающих зомби?» «Садись». Сердитый братец перегнулся через сиденье и открыл мне дверцу. «Зомби или не зомби, полетели отсюда, пока менты не приехали. Но на Нововосельевской ДТП два грузовика стукнулись, машины встали. Я дворами затор объезжал. Что за люди у нас ни черта водить не умеют, сплошные психи на дороге». «И на тротуарах тоже», — тихонько поддакнула я, вполне осознавая свою роль в истории. Впрочем, информировать братишку о том, по чьей именно вине так не кстати приключилась ДТП на Нововасильевской, я не собиралась. Я заранее знала, что он скажет о моей манере уходить без шума и пыли, и абсолютно не нуждалась в очередном понижении своей самооценки. Хватит того, что собственный внутренний голос, как заведенный, ругает меня последними словами. Все довольно! я топнула ногой и тонкий каблук глубоко увяз в размягчившемся асфальте. Вытянув его, я пару секунд смотрела на образовавшуюся круглую дырочку, а потом меня осенило. Я вытряхнула из своего мобильника Дашенькину симку и глубоко утопила маленькую золотистую штучку в асфальт. Потом хорошенько потопала, пошаркала ногой, используя каблук и подошву не менее ловко, чем опытный скульптор, стек и шпатель, и за полминуты заровняла место захоронения карты так, что и сама не смогла бы ее отыскать. «Мудрое решение» похвалил Зяма с интересом, отследивший мою импровизированную степ-гимнастику. «Ты гениально избавилась от улики. Правда, осталась вообще без мобильной связи. Будешь теперь новый номер покупать». «Это не проблема», — упокоив в асфальте чужую симку и успокоившись сама, ответила я. «Мобильные телефонные номера нынче дешевые, на такую покупку хватит даже моих скудных средств». Зяма спорить не стал, подозреваю, скуповатый братец опасался, что развитие темы моих скудных средств может привести к оглашению новой просьбы о займе. Или же бурные приключения последнего часа так его утомили, что он просто ленился оворочить языком. Так или иначе, получасовой путь до родного дома мы с братцем проделали в полном молчании. Зяма периодически вздыхал, крутил баранку, а я размышляла. Хорошенько подумав, я решила, что сломя голову бежать в салон сотовой связи за новым подключением не стоит. Мало ли, как обернется дело с моей сим-картой, заодно с чужим мобильником, утопленный в чайной чашке. Немного успокоившись и отдалившись от места преступления, я стала думать, что мы с Зямой выбрали не самый лучший способ обеспечить себе алиби. Какой способ был бы самым лучшим, я по-прежнему не знала, но... Начала понимать, если на сей раз однажды проверенный способ уничтожения хитрой телефонной начинки не сработает, и карточку в мобильнике Дашеньки опознают как мою, у следствия по делу об убийстве Дарьи Михайловны Павелецкой непременно возникнут ко мне вопросы. Да еще какие неприятные. В таком случае я заявлю, что понятия не имею, каким образом моя карточка попала в «Дашин чей. Когда я в последний раз пользовалась своим мобильником, ну ничего, обед. Значит, если кто спросит, буду говорить, что днем я свою симку потеряла. — Как потеряла вместе с телефоном? — недоверчиво спросил мой внутренний голос по собственному почину, принимая на себя роль придирчивого следователя. Хорошего мобильника, подаренного мне Денисом всего пару недель назад, лишаться не хотелось. «Нет, не вместе с телефоном», — пожадничала я. «Я, типа, карточку из него вытащила и на другую заменила, а то куда-то мимо кармана положила и потеряла». «Так ведь нет у тебя никакой другой карточки», — напомнил въедливый внутренний голос. «А если ты ее прямо сейчас покупать побежишь, то время не сойдется. По легенде, замена карточки с последующей ее потерей произошла гораздо раньше». «Тогда я одолжу симку у Трошкиной», — меня осенило. У нее есть вторая, Билайновская. Сама Алка ею не пользуется, потому что ей тариф не нравится. А вот это выход, — согласился внутренний голос и, наконец, умолк, позволив и мне расслабиться.